Новелла п я т а я Братья и з а б е т т ы убивают ее любовника. Он является ей во сне и указывает, где похоронен. Тайком выкопав его голову, она кладет ее в горшок базилика и ежедневно по долгу плачет над нею. Братья отнимают ее у нее, после чего она вскоре умирает с г о р я Когда кончилась новелла Елизы, король слегка одобрил ее. И велено было рассказывать Филомене, которая, исполненная со страдания к бедному Джербино и его милой, жалостно вздохнув, начала так: «Рассказ мой, милые дамы, будет не о людях столь высокопоставленных, как те, о которых говорила е л и з а а но быть может не менее трогателен. А к воспоминанию о нем привела меня недавно упомянутая Мессина, где событие и приключилось». Жили в Мессине трое юношей, братьев, купцы, ставшие богатейшими людьми по смерти своего отца, который был из с а н д ж и м и н ь я н о И была у них сестра по имени Изабетта, девушка очень красивая и образованная, которую они по какой бы то ни было причине еще не успели выдать замуж. Кроме того, было у этих трех братьев при одной из их лавок юношей из Пизы. по имени Лоренца, который вел и вершил все их дела, очень красивой собою и чрезвычайно приятный в общении. Когда и з а б е т т а несколько раз обратила на него внимание, вышло так, что он начал ей страшно нравиться. Лоренца, заметив это раз, другой также начал обращать к ней свое сердце, оставив все другие свои любовные связи. И так пошло дело, что одинаково понравившись взаимно Они в короткое время друг в друге уверились и совершили то, чего каждый из них наиболее желал. Продолжая эти отношения и доставляя себе многие у т е х и и удовольствия, они не сумели устроить это настолько тайно, чтобы однажды ночью, когда Изабелла шла туда, где спал Лоренса, старший из братьев того не заметил, тогда как она и не спохватилась. Как н не неприятно ему было узнать о том, Он, как юноша разумный, приняв более пристойное решение и не промолвившись и ничего не сказав, п р о ж д а л до следующего утра, вращая по этому поводу разнообразные мысли. Когда настал день, он рассказал своим братьям, что видел прошлую ночью относительно Изабеллы и Лоренца, и после долгого совещания с ними решил обойти молчанием это дело, дабы не последовало позора ни им. ни сестре, и представится, будто они совершенно ничего не видели и не знают, пока не наступит время, когда без вреда и неприятностей для себя они получат возможность удалить с глаз этот стыд, прежде чем он разрастется. Оставаясь при этом решении, болтая и смеясь с Лоренцо по-прежнему, они притворились однажды, что отправляются втроем погулять за город, и с собою повели Лоренцо. Придя в одно очень уединенное, отдаленное место, они, воспользовавшись удобным случаем, убили вовсе не остерегавшегося Лоренца и похоронили, так что никто того не заметил. А вернувшись в Мессину, пустили слух, что куда-то послали его по своим делам, чему легко поверили, ибо у них было в обычае часто посылать его. Когда Лоренца не возвращался... А Изабелла очень часто и настоятельно разведывала о нем у братьев, так как долгое его отсутствие ее тяготило. Случилось однажды, что, когда она спрашивала о нем очень настойчиво, один из братьев сказал ей, что это значит, что тебе Долореса, что ты так часто о нем спрашиваешь, коли еще станешь спрашивать, мы дадим тебе ответ, какой ты заслужила. Поэтому девушка пребывала в печали и грусти. Боясь сама не зная чего, более не расспрашивая о нем, и часто ночью жалостно призывала его, умоляя явиться, иной раз сетовала, проливая обильные слезы об его отлучке, и ничто ее не радовало, и она все поджидала его. Однажды ночью, когда много поплакав о л р е н ц а что он не возвращается, она наконец заснула в слезах, случилось, что Лоренца предстал ей во сне. Бледный и р а с т е р з а н н ы й в р в а н о й и и с л е в ш е й одежде, и будто сказал ей: "О Изабетта, ты только и делаешь, что з о в ё ш ь меня и печалишься о моем долгом отсутствии, и жестоко винишь меня, проливая слезы. Поэтому узнай, что я не могу более вернуться, ибо в тот день, когда ты видела меня в последний раз, твои братья меня убили. И открыв ей место, где его схоронили, Он сказал ей, чтобы она не звала и не ожидала его, и исчез. Девушка, проснувшись и поверив видению, горько заплакала. Затем, встав утром и не осмеливаясь что-либо сказать братьям, решилась пойти возначенное место и посмотреть, правда ли то, что представилось ей во сне. Получив позволение выйти немного погулять за город, она в сообществе с одной девушкой. Когда-то у них живший и з н а в ш и й все ее дела отправилась туда как можно поспешнее и сгребя бывшие на том месте сухие листья стала копать, где земля показалась ей менее твердой. И недолго копала, как нашла тело своего несчастного любовника еще совсем не тронутое и не разложившееся, почему она ясно познала, что ее видение было правдиво. Опечаленная этим как ни одна женщина, она поняла, что тут не до слез и охотно унесла бы с собою, если бы можно, все тело, чтобы п р и д а т ь его достойному погребению. Но видя, что это невозможно, как сумела отрезала ножом голову от туловища и, набросав на него земли, голову завернула в полотенце, положила в подол служанки и никем не замеченная ушла оттуда и вернулась домой. Здесь, запершись с т о ю головою в отдельном покое, долго и горячо плакала над нею, так что всю ее омыла своими слезами, повсюду осыпая ее поцелуями. Взяв затем большой красивый горшок из тех, в которых садят майоран и базилик, поместила ее туда, обвив прекрасным платом и положив сверху земли, посадила несколько отростков прекрасного салернского базилика. к о т о р ы е никогда ничем иным не п о л и в а л а как розовой или п о м е р а н ц е в о й водой, либо своими слезами. У н е й было обыкновение всегда сидеть поблизости этого горшка и со страстным желанием смотреть на него, ибо он хранил ее лоренса. Насмотревшись, она садилась над ним и принималась плакать, и плакала долго, так что орошала весь базилик. А базилик, частью от долгого и постоянного ухода, Частью от того, что земля была жирная, вследствие разлагавшейся внутри головы, стал чудесным и очень похучим. Так как девушка блюла постоянно этот обычай, соседи несколько раз заметили его, и когда братья дивились, что ее красота увядает, а глаза точно исчезли с лица, те сказали им: «Мы заметили, что она каждый день делает то-то». Как услышали о том братья. И сами в том уверились, несколько раз пожурили ее за это, и когда это не помогло, велели тайком унести у нее тот горшок. Не найдя его, она с большим настоянием много раз просила о нем. Когда ей его не отдавали, она от непрестанного плача и слез захворала, и во время своей болезни только и просила, что о горшке. Юноши сильно изумились этим просьбам, и потому пожелали увидеть, что там внутри. Сняв землю, увидели плат, а в нем голову, еще не настолько разложившуюся, чтобы они не могли признать по волосам, что то голова л о р е н ц а Они очень удивились этому и, убоясь, как бы прото не узнали, схоронив голову и не говоря о том никому, тайком покинули Мессину и устроив все для своего отъезда, отправились в Неаполь. Девушка не переставая проливать слезы. И все время просить о своем горшке с к о н ч а л а с ь п л а ч а Так кончилась ее несчастная любовь. Когда по некоторым временем это дело стало многим известно, кто-то сложил к о н ц о н у которая и теперь еще поется. Что-то был за н е х р е с ь з л о й что мой цветок похитил и так далее.